10. О правильных действиях для проявления благодати сокровенного, Сюань-де. Собрав воедино души Хунь и По, возможно ли обойтись без их разделения? Сделав главным Ци и достигнув мягкости, возможно ли стать как младенец? Вычистив зерцала сокровенного, возможно ли стать без изъянов? Полюбив народ и управляя государством, возможно ли обойтись без делания увей? Открывая и закрывая небесные врата, возможно ли стать как сокровенная самка? Четко уяснив четыре постижения, возможно ли обойтись без знаний? Породить его и вскормить его, породить и не обладать, делая в ответ не ожидать, Вырастить и далее не надзирать. Это называется благодатью сокровенного. Сюань де. 11. Разграничение как причина возможности применения. Это и есть дао. Тридцать спиц, собравшись вместе, формируют ось. И благодаря отсутствию спиц в середине колеса, наличествуют применимость колесницы. Формуя глину, делают сосуд, и благодаря отсутствию глины внутри, наличествует применимость сосуда. Вынимая землю и пробивая двери и окна, делают жилище, и благодаря отсутствию земли внутри них, наличествует применимость жилища. Поэтому наличие чего-либо, делающее его полезным, лишь при отсутствии в нем части этого, делает его применимым. 12. О действиях премудрого Шен. Разнообразие пяти цветов ослепляет человека. Разнообразие пяти звуков оглушает человека. Пять вкусов лишают его вкусового восприятия. Скачка во весь опор на охоте делает человека неистово безумным. Труднодобываемые редкие ценности заставляют человека действовать мерзко. И посему премудрый шен действует нутром, а не глазами, поэтому оставляет одно и получает другое. 13. О славе и позоре. И слава, и позор будто страх. Ценить большую тревогу, будто ценить свое тело. Что же означает «и слава, и позор, будто страх»? и при малейшей славе, обретя ее, страшаться, потеряв ее, страшаться. Это и называется и слава, и позор, будто страх. Что же означает ценить большую тревогу, будто ценить свое тело? У меня по той причине есть большая тревога, что у меня есть тело. Не было бы у меня тела, какие были бы у меня тревоги? Поэтому тому, кто ценит Поднебесную как свое тело, можно верить Поднебесную. На того, кто любит Поднебесную как свое тело, может опереться Поднебесное. 14. О неуловимости Дао и разматывании его шелкового кокона. Смотрю на это и не вижу, имя этому и темнейшее. Слушаю это и не слышу. Имя этому Си, Тишайшее. Ловлю это и не добываю. Имя этому Вэй, Мельчайшее. Эти три не получается призвать, потому что хаотичны, но составляют одно. Его верх не на свету, его низ не во мраке, безгранично и неназываемо. Вновь возвращается туда, где нет вещей. Это называется формой без формы, нематериальным образом. Это называется неразличимым. Встречая это, не вижу его начала. Провожая это, не вижу его конца. Придерживаться древнего пути, чтобы управляться с тем, что есть ныне, и быть способным знать древние начала. Это и называется «разматывание шелкового кокона Даво». 15. О качествах мужей прошлого. Мужи древности, искусные в учености, до мельчайших деталей проникали в тайны сокровенного так глубоко, что это было не понять. А поскольку их никто не мог понять, поэтому могу лишь вынужденно дать их образ — О, они были робкие и бдительные, будто зимой преодолевали горный поток. О, они осторожны и предусмотрительны, будто боялись соседей. О, они были строги и степенны, будто находились в гостях. О, они были рыхлые и расплывчаты, словно лед, который вот-вот сойдет. О, они твердые и грубые, будто необработанная древесина». О, они ясны и просторны, будто долина, о, они смешаны и мутны, будто илистая вода. Кто способен илистая, успокаивая, постепенно сделать прозрачным? Кто способен безмятежное, медленно двигая, постепенно сделать оживленным? Тот, кто сохраняет Дао и не желает избытка, И только потому, что у Него нет избытка, Он способен скрываться и не формироваться вновь. 16. О наблюдении из настоящего и изменениях с изменениями. Достигая пустоты предела, храню спокойствие цельность. Вся тьма вещей взаимообусловлена. Я поэтому наблюдаю, как вновь и вновь они приходят и уходят. Воистину вещей неисчислимо, и каждое вновь и вновь возвращается к своему корню. Возвращение к корню зовется спокойствием. Это и называется исправление судьбы. Исправление судьбы зовется постоянством, знание постоянства зовется ясностью. Не зная постоянства, опрометчиво создашь несчастье, зная постоянство образа, Образ будет правителем Гун, Гун будет правителем Ван, Ван — небом, небо — Дао, Дао — вечностью. В этом случае никто не будет поврежден. Семнадцать. О лучшем верховном правителе. «Наилучший верховный правитель — тот, о котором низы знают только, что он есть». Далее следуют те, кого любят как родного и превозносят. Далее следуют те, кого боятся. Далее следуют те, кого презирают. Недостаток веры, из него появляется неверие. О, пребывая в сомнениях, ценят они речи свои. А когда подвиги в их служении совершаются, все простолюдины твердят, Это мы сами сделали естественным образом. 18. О конфуцианских понятиях в управлении государством. Когда великая дао забрасывается, появляется человеколюбие и долг. Когда умствование и сообразительность выступают, появляется великая фальшь. Когда шесть родственников не в гармонии, Появляются сыновья почтительность и родительское милосердие. Когда в государстве сумятится, появляются преданные чиновники. 19. О трех мерах по управлению государством. Оставь премудрых и отбрось умствование, и польза народу возрастет стократно. Оставь человека человеколюбие и отбрось долг и народ вернется к сыновней почтительности и родительскому милосердию. Оставь хитрость и отбрось выгоду, и не будет больше воров и разбойников. Для реализации этих трех принципов недостает образованных чинов, поэтому необходимо приказать им на подотчетных территориях смотреть за скромностью и сохранять простоту. «Меньше печься о личном и смирять желания».